В пятницу вернулся. Валандер положил трубку, размышляя о том, что сказал ему Светберг. Кто этот неизвестный? Кто этот человек, тенью следующий законоваленком? Валандер лег на кровать и стал смотреть в потолок. Не спеша обдумал все, что случилось с того дня, когда Роберт Окерблум вошел в его кабинет. Вспомнил все прежние резюме какие пытался составить, и еще раз перебрал все пересекающиеся следы. И вновь у него закралось ощущение, что нити до да знания все время ускользают из рук. «У нас по-прежнему нет основы», — думал он, — «а ведь именно там сходятся концы всех событий. Но об истинной причине я до сих пор не имею понятий». Под вечером он позвонил Светбергу и на его вопрос тот ответил. — Мы не нашли ничего, чтобы указывало, куда они направились. — Сплошной туман. — С другой стороны, я вполне доверяю моей теории насчет ночных событий. Другого логического объяснения нет. — Мне нужна твоя помощь, — сказал Валандер. — Хочу сегодня вечером съездить в ту усадьбу. — Ты что, опять решил искать Коноваленко в одиночку? — Испуганно спросил Светберг. Нет, — Нет-нет, но моя дочь пока сидела в плену, потеряла там украшение. Вы не нашли его? — Насколько я знаю, нет. — Кто там дежурит сегодня вечером? — Никто, только патрульная машина заглядывает туда время от времени. — Можешь задержать патруль на час-другой, между 9 и 11? Я ведь официально в Копенгагене. — Ярк, небось, говорил тебе? — Говорил. — Как мне войти в дом? — Мы нашли запасной ключ в водосточном жолобе на правом углу дома, если смотреть с фасада. Там он лежит. Позднее Валандер спрашивал себя, вправду ли Святберг ему поверил. Поиски украшения слишком уж прозрачный предлог. Будь украшение там, полицейские наверняка нашли бы его. Вообще-то Валандер сам не знал, что рассчитывает это сказать. За последний год Светберг стал прям-таки мастером по осмотру мест преступлений. В один прекрасный день он наверняка сумеет достичь уровня Рютберга. Если на месте преступления было что-то важное, от Светберга оно не укрылось, единственное, что мог сделать Валлендер, — это вычитать новые взаимосвязи. И все же нужно начать именно там. Конечно, Коноваленко и его спутник, скорее всего, вернулись в Стокгольм, но полной уверенности нет ни в чем. В Тунми Лилу он выехал в половине девятого, Было тепло, и он ехал с открытым окном, вспомнив по дороге, что так и не поговорил с Бьерком о своем отпуске. Машину комиссар поставил во дворе, отыскал ключ, потом вошел в дом и первым делом зажег повсюду свет. Осмотрелся и вдруг почувствовал неуверенность, с чего начать. Прошелся по дому, пытаясь определить, что, собственно, ищет. След, который ведет Коноваленко? Пункт назначения? Намек только на то, кто такой неизвестный спутник Коновальнка, и, наконец, что-нибудь проливающее свет на подоплеку всей этой истории. Валандер сел в кресло и стал вспоминать, как осматривал дом в первый раз. Одновременно взгляд его скользил по комнате. Ничего, чтобы было не так или вообще бросалось в глаза, он не заметил. «Здесь я ничего не найду», — думал он, — даже в спешке Коновальнка не оставляет следов. Пепельница в Стокгольм была исключением. Такое случается лишь один раз. Он встал и еще раз прошелся по дому, уже медленнее и внимательнее. Временами останавливался, поднимал скатерть, листал журналы, ощупывал сиденье стульев. По-прежнему ничего.